Им овладели апатия и усталость. Разговор выдохся, и Мазин понял, что оживить его искусственно не удастся. И когда внизу хлопнула дверца и вспыхнул красный огонек уходящей машины, Витковский задернул штору и опустился в кресло. На проигрывателе все еще крутила замолчавшая пластинка. Было тихо, спали соседи. Замерла после дождя улица. Впервые за много лет Станислав Андреевич думал не о больных, не о прошедших и предстоящих операциях. Он понимал, что поступил глупо, но нелегко, трудно оказалось ему приоткрыть перед посторонним дверь в прошлое, в пережитое. В отличие от Лехи Мухина, жизнь Станислава начиналась в завидные обстановке благополучия. Отец его был человеком рационалистичным и женился не раньше, чем обеспечил устойчивое положение. Разумеется, устойчиво относительно, в рамках возможной для тридцатых годов устойчивости. Но он его добился. Общественно-политическая кредо инженера Витковского было простым, окончив политехнической имени императора Петра Великого институт до революции, революцию он признал не душой, но разумом, однако признав, обязал себе раз и навсегда служить верно и с достоинством. Поэтому Витковский держался в стороне от коллег, склонным к конфликтам с советской властью, держался успешно, избежал известных трагических потрясений и заслуженно пользовался упомянутым относительно устойчивым положением. Положение и сопутствующие ему блага, зарплата, квартира и прочее позволили Витковскому осуществить свой идеал. Взять в жены девушку простую, скромную, без претензий и обеспечить ее, то есть сделать женой и только женой. Нравилась ли такая роль матери, Станислав не узнал никогда. До войны он был слишком мал, чтобы интересоваться подобной проблемой. В начале войны отец был мобилизован, но попал не на фронт, а на важное оборонное строительство, а мать со Станиславом остались в городе, куда по трезвым расчетам Немцы не должны были добраться ни в коем случае. Однако добрались, и в большой квартире Витковских разместился с удобствами высшего ранга офицер. А мать с девятилетним Стасом, не ожидая от нового порядка ничего хорошего, решила уехать к себе на родину в деревню, что находилось от города почти в 150 километрах. Долгий и трудный путь... По проселочным дорогам Стас запомнил смутно, лишь отдельные куски засели в памяти. Запомнил, например, толстого немца с металлической бляхой на цепи. Потом он узнал, что такие бляхи носили фельд-жандармы, который со смехом вытащил у них из сумки кусок сала, вымененный матерью, на коверкотовый отцовский костюм. Помнил, как обрадовались они, что немец не убил их, не застрелил, а сунул даже легковесную, не внушающую уважения, монету. А так как во всей этой степной округе денежные отношения утратили силу, уступив место прямому товарообмену, монеты было от Стасу забавляться. Еще запомнилось, как ехали они на подводе вброд через речку, И было страшно, что попадут в яму и утонут, но не утонули, выбрались, и снова покатилась телега по пыльной дороге, называемой почему-то профилем, роняя с колес быстро высыхающие брызги. А потом в низине, в балке, как тут говорили, увидел Стас ряд хаток под соломенными крышами посреди зеленых зарослей, что звали левадами. Это и было село, где жили его деды и прадеды еще при помещиках, о которых мальчик читал в книжках. Как-то потом уже, освоившись, пришел он на окраину села, и среди одичавших, буйно и бесполезно разбросавших замшелые ветки груш, увидел булгарки старого кирпича и остатки, вымощенные когда-то, заросшей бурьяном аллеи, и узнал... что здесь была панская усадьба. В этом селе, в старой дедовской хате, где жила бабушка, самого деда в живых давно не было, они и обосновались на долгое время. На такое время, что нельзя было прожить его, обменивая на муку уцелевшие отцовские рубашки, нужно было добывать пропитание каким-то иным, более надежным способом. Нужда — и подтолкнула мать Станислава вспомнить свою оставленную по категорическому настоянию мужа специальность. Витковский познакомился с ней в больнице, где Елена работала медицинской сестрой. Сестра, конечно, не доктор с дипломом, да и практические навыки за десять лет подзабылись, но не было в селе другого человека, который бы знал больше медицинское дело. И она взялась не лечить в полном смысле, а помогать больным, и так удачно совместились вспомнившиеся знания, с заботливым, ободряющим занемогающих людей характером матери, да и с деревенской прочностью пациентов, что стали визиты ее приносить пользу. В доме появилась и мука, и крупа, и сушеные яблоки на взвар. а то и пяток яиц или кринку сметаны несли истеленные, называть мать стали уважительно Елена Ивановна, и уже не ее нужда гнала, а в ней стали нуждаться, и постепенно деятельность матери из поиска заработка превратилась в необходимость и своего рода подвиг, потому что из соседних сел потянулись к ней люди. И никому не было отказа, какое бы время года ни стояло, и как бы погода не свирепствовала. Навсегда запомнил Станислав это время и мать, идущую по степи в пургу и ростепель, закутанную в вязанный платок и овчинный полушубок, усталую и довольную, счастливую тем, что полегчало еще одному человеку, пошел на поправку старик или мальчишка, Они болели чаще всего, женщины были выносливее, а мужчин-взрослых в селе просто не было. Кончилось все страшно. Однажды пришла мать, уставшая больше мере, и нерадостная, а потерянная какая-то, обессиленная, слегла и не встала, и некому было спасти ее от странной, невесть откуда взявшейся болезни, тулеремии. Вскоре морозной ночью исчезли немцы, оставив одного в легкой, не по погоде шинели и без сапог. Он лежал у развороченного тайком плетня, и замерзшая пятка виднела сквозь рваный шерстяной носок, а мимо шли в ватниках и треухах уже не красноармейцы, а солдаты, наши солдаты, В непривычных, даже невероятных для мальчишки тридцатых годов погонах. Прошло еще несколько месяцев, снег стоял в степи засвели лазоревые цветки по городскому тюльпаны, и однажды, когда Станислав обшаривал в бывшем помещичьем саду гнезда в поисках грачиных яиц, над селом показался тихоход кукурузник, покружился, выбирая место. и сел, вспылив изъезженную дорогу. «Да вас прилетели!» — прокричал запыхавшийся от бега и восторга соседский мальчишка. «Слезай!» Станислав побежал, прижимая к груди кепку с крапчатыми мелкими яйцами, и увидел возле дедовской хаты худого человека в белом кителе, чисто выбритого, пахнущего непривычным запахом одеколона, Но вдруг он вспомнил этот запах и понял, кто перед ним. Потом они с отцом ходили на могилу матери, и отец снял фуражку и постоял немного у поросшего свежей травой холмика, погладил сына по голове и сказал, «Осиротели мы с тобой». И хотя время смягчило невыносимое горе,